Глава девятнадцатая. Встреча с печатником. «Вот это печать!» — мастер Жора протянул мне листок, на котором синей краской был нарисован узор в круге. Признаться, называть его Жорой даже мысленно мне было нелегко, потому вслух я этой куда более привычной формы имени вообще ни разу не произнес. Хотя подозреваю, что он был бы не против — Как ни странно, этот тип почти сразу вызвал у меня симпатию, которая с каждой минутой только усиливалась. И вряд ли это было каким-то влиянием магии, хотя внешность мастера-печатника совсем не казалась располагающей. Мастер Георг больше всего напоминал обтянутый кожей скелет, причем кожа была желтоватая и покрытая пигментными пятнами. В первый момент при виде него я даже отшатнулся, а милиса выхватила меч. Показалось, будто мы снова столкнулись с оживленными магией зомби, хотя те в основном выглядели даже поприличней. Но мужиком печатник оказался душевным. Сразу предложил мне пиво. Видать, Джонас успел кое-что рассказать об ученике, и не думаю, что это были комплименты. При этом мастер не выглядел дряхлым стариком. Волосы все на месте, даже не седые, морщин на лице почти нет, разве что в углах глаз и губ. просто очень тощий, пожалуй, истощенный и явно нездоровый. «И где эта печать находится?» — поинтересовался я. Георг пожал худыми сутулыми плечами и махнул рукой, похожей на сухую ветку. «Узоры на ее теле постоянно перемещаются», — сообщил он. «Поищи, это не должно быть очень уж неприятно». Он улыбнулся, демонстрируя желтые зубы. Как ни странно, улыбка не казалась неприятной. Впрочем, я вообще не склонен оценивать мужиков по внешности. Георг бросил короткий взгляд в сторону моих рабынь, расположившихся на диване чуть в стороне, и подмигнул. Ну да, намек понял. Мысль об осмотре обнаженного тела богини действительно не вызывает у меня отторжения. Кто бы сомневался? Если бы не ее размеры, я бы, может, подумал о том, чтобы не только смотреть. Я обернулся на раздавшееся за спиной хихиканье. Девушки о чем-то шептались, склонившись друг к другу. Рука Аланы лежала на колени милисы а ладонь рыцарши, как мне показалось, готова была вот-вот сползти с плеча Эльфики на ее грудь. Я закатил глаза. Прошлую ночь втроем в одной постели, уже вторую, я в какой-то момент едва не почувствовал себя третьим лишним. И уже боялся думать, как они проводят время в мое отсутствие. За Милисой раньше таких наклонностей не наблюдалось, хотя что я о ней знаю. Про Алану тем более. «Вы еще оргию тут устройте!» прикрикнул я. «Не можете посидеть спокойно?» Они тут же чинно уселись рядом, сложив ладони на коленях, на этот раз каждая на своих. «Не ругайся на девочек!» снова улыбнулся Георг. «Они всего лишь потакают твоим желанием». Я уставился на него с таким видом, что вопрос должен был прямо-таки проступить у меня на лбу. Но печатник не торопился отвечать, пришлось озвучивать вслух. «Чего? В смысле, что ты имеешь в виду?» «Рабская печать», — отозвался он так, будто это все объясняло. Видя, что я не понимаю, продолжил. «Печать связывает хозяина и рабов. Хороший раб должен не просто выполнять приказы хозяина, а предугадывать его желания». Я все еще до конца не понял, но кое-какие мысли появились. Я и раньше раздумывал на эту тему, даже пытался расспросить Ганса, но без особого толка. Похоже, Георг разбирался в работе печати куда лучше. «То есть печати меняют их сознание? Влияют на разум?» «Некоторым образом», — кивнул маг. «Разными способами. Например, блокируют возможность зачатия. Ты ведь не отключал эту функцию?» «Вот. Это означает подавление одних гормонов и увеличение выработки других, для того чтобы подогреть их желание». «Ну, ты понимаешь. Я понимал. Скорее удивился, откуда он сам знает, что такое гормоны». Но, может, это особенность перевода, а на самом деле слово было совсем другое, и вообще тут все таки не Средневековье в чистом виде». «Но таких настроек я не делал», — возразил я. «И не надо», — развел руками Георг. «Я же не про знак возбуждения говорю. С его активностью они бы уже весь диван залили. Воздействие незначительно, по чуть-чуть, для большей сговорчивости». Я помрачнел. «Это была не очень хорошая новость». Не то чтобы прямо катастрофа, но... И это действует на всех рабынь вообще? А если я раба мужика куплю? Все зависит от желаний хозяина, транслируемых через управляющий контур. Он указал на мою руку, где на тыльной стороне ладони синело-зеленела печать контроля. А если я не желаю ничего транслировать, — возмутился я, — и вообще отключить все влияние и воздействие хочу, тогда придется освободить их из рабства, — пожал плечами Георг. Ну или подправить некоторые элементы рабских печатей. Хотя это незаконно. В конце фразы прямо-таки прозвучало отчетливое «но». Красть печати с запертой в казематах богини тоже незаконно, что не мешает Георгу в этом участвовать, пусть и косвенно. Что за элементы? О, долго объяснять. Тебе точно нужны технические тонкости. Если ты как палач способен удалить не всю печать, а только отдельные составляющие... «Я их тебе пальцем покажу», — пообещал он. «Можно и с боевыми печатями поиграть». На моем лице снова возник вопрос «Чё?». На этот раз достаточно крупными буквами, чтобы быть понятным без озвучивания. «Ограничителей снять», — вздохнул Георг. «Ты совсем ничему не учился?» «Стоит исправить дело, палачу теория тоже пригодится». Прозвучало это совсем не обидно. «А зачем ограничители? Что они ограничивают?» «Мощность усиления, разумеется», — удивился печатник. «Ладно, объясню совсем просто. Вот есть я», — он указал на свое тщедушное тело. «Допустим, я нарисую себе боевые печати и захочу усилиться так, чтобы поднять стол. Что будет дальше? Вероятно, у меня сломается спина. А ограничители не дадут печатям усилить меня настолько, чтобы оторвать стол от пола. Тебе дадут, хотя я исключение, нет, плохой пример». «Да я понял», — отмахнулся я. «Не понял», — строго возразил он. «Возьмем в пример орка, который этот стол и без печати поднимет. Насколько усилит его боевая печать? А вот не намного больше, чем тебя». Я хмыкнул, но промолчал. «Не говорит же, что мое искусственное тело вполне может оказаться не слабее орочьего. Так что я тоже плохой пример. Но хоть Георг был мне симпатичен, это не повод выбалтывать ему все тайны». То есть ограничители не дают слабому человеку слишком много сил, чтобы он не повредил себе, а сильному, чтобы не стал чересчур сильным, подытожил я, так? То есть при нормальных условиях усиленные печатями люди будут примерно равны, независимо от комплекции. За исключением совсем задохликов, извини. Ничего, отмахнулся Георг. Да, все верно, а я не обижаюсь, сам знаю, как выгляжу. А почему? Я все же не сдержал невежливый вопрос. «Я умираю», — без особых эмоций сказал он. «Уже был бы мертв, если бы не перекачивал по чуть-чуть силу жизни из рабов и арестованных. Но надо еще кое-что закончить. А потом, наконец...» «Самому надоело». Он замолчал. Я тоже помалкивал. «А что тут говорить? Сочувствую, соболезную, поправляйся. Задавать уточняющие вопросы. Глупо и раздражающе для собеседника». Но неожиданно мастер Георг продолжил. «Это редкая болезнь». Незаразная, не бойся, увы, неизлечимая. Даже если перекачать в себя всю жизнь нескольких человек, улучшение будет кратковременным. А я не собираюсь убивать кучу народа, чтобы иногда почувствовать себя здоровым. Малые дозы чужой энергии поддерживают жизнь, после перекачивания даже боль ненадолго проходит. Может, когда-нибудь создадут печать для ее исцеления, но поскольку зараза поражает едва ли ни одного на 10 тысяч, кому надо возиться? «Думаю, какая-нибудь из печати пленницы могла бы помочь», — заметил я. Он кивнул и улыбнулся. «Наверняка. Но она ведь не скажет, какая и не отдаст». «А что делает это?» — я помахал листочком с нарисованной печатью. «Я однажды видел похожую в древнем трактате. Предположительно, она может даровать гомунклу разум. Но, может, и не та. Трактат был в плохом состоянии. А читал я его десяток лет назад». Георг развел руками. Паулю я про это сообщал, но он все равно загорелся желанием ее получить. Ясно, ничего интересного для меня, если Георг не завирает, но сейчас меня больше волнуют другие вопросы. Так а что с рабскими печатями? Вернулся я к предыдущей теме. Насколько сильно они влияют на личность раба и как это прекратить? Да кто ж разберет? Честно признал печатник. Влияние медленное и почти незаметное, резких перемен не происходит. А люди и без того меняются, и рабство влияет на поведение даже без магии. Воздействие печати есть, оно так и задумано, но степень определить трудно. Никого не волнуют личности рабов, чтобы проводить полномасштабные исследования. Главное, что рабы становятся послушны, постепенно начинают разделять желания хозяина и потакать. Работает, всем удобно, всем на пользу, но у рабов не спрашивают. Замечательно, просто отлично. Если что, это сарказм. Говоря о нездоровых отношениях с милисой я даже не представлял, насколько прав. Оказывается, все ее симпатии ко мне вызваны печатью. Или не все. Вот как теперь узнать и понять, что настоящее, а что магическое? Я поглядел на девушек, все еще сидящих смирно. Как я и приказал. Вот эта покорность явно неестественная. Видимо, мои слова были восприняты как прямой приказ. Только теперь я даже не опасаюсь, что они мне за это потом скандал закатят. Может, кто-то порадовался бы такой ситуации. послушные рабыни, выполняющие все желания еще до того, как их озвучишь, на все готовые и согласны. Но зачем мне такие куклы-марионетки? Этак, через какое-то время от их собственных волей и желаний совсем ничего не останется. Нет, так дело не пойдет. И вообще, такой расклад ранит мое самолюбие. «Девушки прыгают ко мне в постель не потому, что я такой обаятельный и очаровательный, а потому, что их подталкивают печати. Нет уж, я достаточно обаятельный и очаровательный, чтобы обходиться без магического принуждения, даже если оно мягкое и действует постепенно. Я узнаю, могу ли стирать отдельные элементы печати, а потом покажешь, что стирать», — сказал я. Георг кивнул. «И что, никакой платы за это не попросит? Совсем?» «Что-то не вызывает доверия, такое бескорыстие. Может, дело в том, что он умирает?» «Из боевых печати ограничителей снимем», — продолжил я. «Что я буду за это должен?» «Я бы попросил найти лекарство для меня», — протянул мастер. «Но ведь это невозможно, а ничего другого мне от тебя не надо. Все есть или скоро получу и так. Хотя он ненадолго задумался, но все же решился. Взамен пообещай, что тоже даром поможешь кому-нибудь, кто будет нуждаться». «Какую-нибудь магическую клятву надо дать?» — уточнил я. Георг сухо рассмеялся и отмахнулся. «Я и так тебе поверю. А если не выполнишь обещание, что ж, дело твое. Ты и так не для себя стараешься». Он снова кивнул на рабынь. «Альтруиста во мне увидел. Надо же! Совсем что ли ум за разум зашел?» «Нет, мои мотивы исключительно эгоистичны и действия продиктованы все тем же задетым самомнением. Хочу, чтобы мои женщины были со мной, потому что я — это я!» а не потому, что они у меня в рабстве. Я даже проституток никогда не снимал по тем же причинам. Ладно, обещаю, что помогу кому-то, кто будет нуждаться, но они в ущерб себе, тут уж сам понимаешь. Хорошо, что я не верю в карму и все такое прочее, иначе давно бы уже кинулся спасать всех сирых и убогих вдов и сирот. Стоит только вспомнить, как я облажался с Тимми. Я все еще считаю, что не виноват в его смерти. Парень сам дурак, был дураком. Но все же, однако, в карму я не верю и свои долги перед Вселенной признавать не намерен. В отличие от долгов перед смертельно больным магом. Если он поможет, почему бы не выполнить почти что последнюю волю умирающего и не передать цепочку добрых дел дальше? А если он вдруг подразумевал что-то конкретное, вроде спасения заключенное из императорских казематов? Ну, извините, яснее выражаться надо. Я на такое не подписывался. Конечно, вряд ли Георг имел в виду нечто подобное. Эта мысль у меня возникла из-за собственных рассуждений. Но пока я не решил, стоит ли вообще пытаться как-то вытащить Бриану и передать гильдии. Возможности не вижу, и если они не появятся, не судьба. Но пока я тут в любом случае застрял. А Бриана — отличный материал для экспериментов. Удаленные печати все равно снова возвращаются на ее тело. можно попробовать удалить не целиком, а один отдельный элемент. Если получится, все отлично. Если нет, придется думать дальше. Я обернулся на своих рабынь. Да, что-то делать придется в любом случае. Снять рабскую печать с нельзя, орден круга ее тут же прикончит, и Алану освобождать тоже не лучшая идея. Вражеская разведчица как-никак. Но и не в имперской столице точно. Тут свободную эльфийку тоже прикончат. или снова в рабство обратят. Эх, нормальный правильный попаданец, каких в книжках описывают, должен бы уже рвануться, бороться против рабства и притеснения нечеловеческих разумных. Но, извините, великий герой и старина Ник не годен. Впрочем, я об этом уже по десятому разу думаю. Сам себя пытаюсь убедить, что ли, оправдать, подавить комплексы, «Да нет, ерунда. Хотя, возможно, психоаналитик, только нормальный, недоморощенный, нам всем тут не помешал бы. Заодно помог бы разобраться с изменениями в личностях девушек. Но чего нету, того нету. Придется обходиться своими силами и без геройства. И добиться результата, потому что я старался, но не получилось нифига не оправдания. Надо не стараться, пытаться и стремиться, а брать и делать». А на крайний случай, если уж этот мир с его законами и правилами будет прямо сильно против, у меня есть поддержка с воздуха, точнее, из безвоздушного пространства, инопланетный разведчик я или где, хотя лучше бы, конечно, бластер дали».